Глава вторая. Ведьма. В этот день после обеда, как всегда, появился Борис со своей обещанной рыбой. Но мне было не до нее, Хотя я не помню, когда ела ее в последний раз. Он увидел бедлам. Что тут произошло? Мы с Нарвой решили поиграть в прятки. Охренеть. Борис, можешь отвести меня к Баби Кате? Мне очень надо. Могу. Долго не размышляя, я уже сидела в машине. Когда приехали к бабе Кате, оказалось, что снова был приемный день. Была очередь, но меня снова по просьбе пропустили сразу к ней. «Баба Катя, мне нужно, чтобы вы пришли в дом». «Зачем?» Он начал осознавать, что мертв, но ему очень сложно. Вы единственная, кто знал его еще при жизни. Он должен вас узнать. Баба Катя тут же решила всех распустить. Быстренько оделась, и мы вышли к машине. Борис стоял и вообще не понимал, что тут происходит. Хорошо, что он не стал задавать вопросов, хотя я уверена, что они у него были. Его просто распирало от любопытства. Но как воспитанный человек, он промолчал. А я была ему благодарна за сдержанность и простую слепую веру в меня. А вдруг кто-то из тех, кто стоял в очереди, выкрикнул. «Она ведьма! Зло воплоти! сказала какая-то женщина. «Ты что такое несешь? возмутился Борис. «Мы все знаем, что там у тебя творится в доме. Чертей там собираешь и на все наше село темноту нагнетаешь». В меня прилетело помидором. Первый раз в моей жизни в меня кидали и просто люто ненавидели. «Люди, вы что такое несете? возмутилась баба Катя. «Она же нам помочь хочет». — Ага, конечно, так и поверила, — произнесла другая женщина. Жаль, что я не могла посмотреть на нее. Если церковь против нее, то и мы против. Пусть убирается отсюда во свояси А что, собственно, произошло? — спросил Борис. — Ты не смей за нее заступаться. Ты приличный человек из нашего общества. Не позорься. — Я жду ответа, — продолжил он. — И если еще кто-то чем-то кинет, То будет иметь дело лично со мной. Хотите?» Люди в селе побаивались и уважали Бориса. Его называли волком. И вот все ждали, когда же у него появится волчица. «Видимо, кто-то решил, что я претендую на эту роль. Поэтому так реагировали на то, что он мне помогает». «Диакон Олег сегодня видел, что она творит в доме», сказал какой-то мужик. «А мы ему верим. Религиозный человек. Он был просто в ужасе от нее». Испугался. В нее точно вселился какой-то бес. Тут баба Катя шепнула мне на ухо. «Что там у тебя творится? Я потом расскажу». Борис открыл дверь в машину. Посадил нас. А сам пошел разговаривать с толпой. Баба Катя комментировала то, что она видит. Сначала Борис размахивал руками, потом грозил кулаком, что-то им доказывал. Но в машине было плохо слышно. Хорошая машина с отличной шумоизоляцией. Люди не говорили по одному, а в основном возмущались толпой. «Ты бы пригляделась к нему», — сказала баба Катя. «Он не такой, как его прадед». «Так кто был его прадедом?» «Так муж Людмилы и был». «А как же Андрей? Я думала, что они остались вместе. Там же была такая сильная любовь. И я тебе позже все расскажу». Тут в машину, разъяренный и весьма возбужденный, просто влетел Борис. «Это просто кучка умственно отсталых. Они верят в дебильные слухи. Якобы у тебя дома предметы летают. И вот с такими уродами я живу в одном селе. А если это правда?» — сказала я. «Ты последнее время стала часто шутить со мной. Наверное, я тебе нравлюсь». Баба Катя толкнула меня локтем. А «Что я чувствовала к Борису?» В двух словах и не скажешь. Меня одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, Борис кошмарно меня бесил. Он был чересчур навязчив и настойчив. С другой стороны, мне, конечно, нравилось проявление его заботы и внимания ко мне, убогой. Ощущение какого-то давнего знакомства. Будто бы мы общались с детства, и поэтому отношения простые, душевные, безусловностей, когда можно заходить друг к другу в дом без стука и спроса. Однажды мама мне сказала, что негативные эмоции, которые испытываешь к человеку, это тоже эмоции. Страшно, когда ты к нему ничего не чувствуешь, когда внутри пустота и полная апатия, равнодушие. Поэтому противоположностью любви будет не ненависть, как многие считают, а равнодушие. Противоположностью ненависти тоже будет равнодушие. Любой эмоции противостоит отсутствие эмоций. Равнодушие. А вот выражение «от любви до ненависти – один шаг» внезапно возникло в моей голове. Ведь такое может быть и наоборот. Один шаг может быть от ненависти до любви. Эти две эмоции одинаково сильны. Борис действительно долгое время, еще когда познакомились в горах, вызывал у меня больше негативные эмоции и подбешивал. Но ведь это эмоции в его сторону, и, соответственно, значит, что мне он не безразличен. Он меня бесит. А сейчас я начала улавливать в себе нотки чего-то приятного, положительного в его адрес. Даже испугалась, когда наш храбрый солдат хотел ударить Бориса стулом. Олег же меня просто поразил своим поведением. Этот священник казался мне таким добрым и понимающим, человек, который должен нести любовь и свет в этот мир, готовый прийти на помощь в любую минуту. А оказалось, что он так просто отодвинулся при каких-то возникших сложностях и трудностях, творящихся со мной. Когда утром увидел через окно летающие вещи в доме, он не просто исчез, но и рассказал об увиденном жителям деревни. Честно говоря, я надеялась, что нравлюсь ему, хотя и гнала эти мысли прочь от себя, потому что он был мне более приятен, чем Борис, и казался честным, открытым человеком.